Суббота, 3 ноября. Когда я приехала, Робер Флери уже поправлял всем рисунки. Я подала ему свои и по обыкновению спрятала за его табурет. Но должна была выйти оттуда. Столько приятных вещей наговорил он мне. В контурах видна неопытность, это и понятно, но удивительно правдиво и гибко. Это движение действительно хорошо. Конечно, теперь вам не недостает опытности, но у вас есть все то, чему нельзя научиться. Понимаете? Все, чему нельзя научиться. Тому, чего у вас нет, выучиваются, и вы научитесь. Да, это удивительно, и если вы только захотите работать, вы будете делать прекрасные вещи, за это я вам ручаюсь. И я также. Два часа я пользуюсь своим воскресеньем. Время от времени я отрываюсь от этой исторической хроники, чтобы заглянуть в анатомию или в рисунки, купленные сегодня. Среда, 7 сентября. Пасмурно и сыро. Я живу только в дурном воздухе мастерской. Город, Булонский лес. Это смерть. Я недостаточно работаю. Я молода. Да, очень молода. Я знаю, но для того, чего я хочу... Нет, я хотела бы быть знаменитой уже в мои года, чтобы не нуждаться ни в чьей рекомендации. Я плохо и глупо желала, ибо ограничивалась одними желаниями. Я достигну, когда пройдет лучшее из трех молодостей. Та, для которой я мечтала обо всем и по- моему существует три молодости от 16 до 20 от 20 до 25 и от 25 до как пожелают другие молодости которые придумывают не что иное как утешение и глупости в 30 лет начинаются зрелые года. После 30 лет можно быть красивой, молодой, даже более молодой. Но уж это совсем не тот табак. Среда. 14 ноября. Была в квартале Эколь де Медичи, искала различные книги и гипсовые слепки у Вассера. Вы, конечно, знаете вас, сэра, который продает всевозможные человеческие формы, скелеты и тому подобное. Я в восторге. Улицы были полны студентами, выходившими из разных школ. Эти узкие улицы, эти инструментальные лавки. Одним словом, все. Ах, черт возьми, я поняла обаяние латинского квартала. У меня женского только и есть что оболочка, и оболочка чертовски женственная. Что же касается остального, то оно чертовски другое. Это не я говорю, потому что я представляю себе, что все женщины такие же, как я. Рассказывайте мне больше о латинском квартале. На нем я примирилась с Парижем, чувствуешь себя далеко, почти в Италии. Разумеется, в другом роде. Люди светские, иначе говоря, люди буржуазные, никогда не поймут. Я обращаюсь только к нашим. Несчастное юношество. Прочти это. Так мама пришла в ужас, приведи меня в лавке, где есть такие вещи, о, такие вещи. Голые мужики вот буржуазность. Когда я нарисую прекрасную картину, видна будет только поэзия, цветы, фрукты. Никто не думает о навозе. Я вижу только цель, конец, и я иду к этой цели. Я обожаю бывать у книгопродавцов и у людей, которые принимают меня благодаря моему скромному костюму за какую-нибудь Бреслау. Они смотрят на вас с какой-то особенной благосклонностью, словно ободряют вас совсем иначе, чем прежде. Раз утром я с Розалией отправилась в мастерскую в Фиакре. За проезд я подала ему двадцать франков. — О, мое бедное дитя, у меня нет вам на сдачу. Это так забавно. Четверг, 15 ноября. Устроили конкурс мест, положено сделать эскиз головы в час. В субботу судьба решится. Впрочем, я не беспокоюсь о том, что, может быть, буду последней. Это будет справедливо. Я учусь 30 дней, остальные же, по крайней мере, для круглого счета погоду, Не говоря уже о том, что они учились еще до этой мастерской. Они учились серьезно как художники по профессии. Меня тревожит эта негодяйка Бреслау. Она удивительно одарена. И уверяю вас, что она добьется чего-нибудь совсем не дурного. Я не могу вбить себе в голову, что она рисует у Жулиана уже около 500 дней. Я же только 30 дней. То есть что у одного Жулиана она училась почти в 15 раз больше, чем я училась вообще. Если я действительно хорошо одарена, то через шесть месяцев я буду делать то же, что она. Есть вещи удивительные в этом отношении, но нет чудес, а мне их-то и хотелось бы. Я чувствую себя не по себе, потому что по прошествии месяца я не сильнее всех других. Пятница, 16 ноября. Я пошла навестить бедную Шипи, живущую в пансионе на авеню дела Гранд Арме. Совершенно артистическая мансарда, но такой чистоты, что кажется почти богатой. Бреслав живет там же, а также многие другие молодые художники наброски, этюды, масса интересных вещей. Уже одна эта артистическая сфера, один этот воздух, действует хорошо. Я не прощу себе, что не знаю таких многих вещей из того, что знает Бреслау. Это потому, что я ни во что не углублялась. Я всего знаю понемногу и боюсь, что и теперь будет то же. Нет, потому, как я веду это дело... Это должно быть серьезно. Из того, что раньше чего-нибудь не сделал, еще не следует, что и потом этого не сделаешь. При каждом первом опыте я чувствую недоверие. Суббота 17 ноября. Судили конкурсы. 18 конкуренток. Я 13. -е. Следовательно, 5 после меня. Это не дурно. Первое. Это несправедливо. За своей академии я получила похвалы. Купила атласы, руководство анатомии, скелеты, и всю ночь мне снилось, что приносят трупы для анатомирования. Что же делать? Я огрубела. Мои руки умеют только рисовать и щипать струны арфы. Воскресенье, 18 ноября. Вечером я сделала набросок моего умывальника, или, вернее, розалии перед умывальником. Вышло ничего себе и довольно правдоподобно. Мне нравится расположение. Когда я буду рисовать получше, я сделаю из этого что-нибудь, быть может, даже красками. Никогда никто не изображал горничной около умывальника без любви, цветов, без сломанной вазы, без метелочки и тому подобное. Вторник, 27 ноября. Жулиан пришел немного расстроенный после выражения мнений Робером Флери, Буланджеле, Февром и обратился к нам приблизительно со следующей речью. «Мадам, эти господа указали шесть голов после медали, которую получила, как вы уже знаете, мадемуазель Дель Сарт, француженка». Остальные просто допускаются к участию на следующем конкурсе. А три последние кинут жребий, чтобы пощадить самолюбие этих дам». Какой-то голос говорил мне, что мне придется бросать жребий. Это было бы вполне натурально, но мне сделалось досадно. После этой небольшой речи, которая произвела на всех должное впечатление, он прибавил — Я не знаю, кому принадлежат головы. Пусть кто-нибудь запишет имена по порядку. Первая кто? Мадемуазель Вик. Вторая. Мадемуазель Ванг. Третья. Мадемуазель Бреслау. Четвертая. Мадемуазель Нотлендер. Пятая. Мадемуазель Форгамер. Шестая. Это Мадемуазель Мари. — воскликнула Полька. — Я? — Да. — Но это странно. Я между шестью первыми. Амелия, Зильгард и Полька после меня. Я последняя пришла в мастерскую, ибо нахожусь в ней только с 3 октября. Хловко. Все стали поздравлять меня. Мадмозель Дель Сарт сказала мне много любезностей а сестра ее, Мари, назвала нас двух героинями конкурса. То, чего вы добились в такое короткое время, лучше, чем медаль через четыре года учения. Успех! И какой чудесный успех! Пятница, 30 ноября. Я, наконец, принесла в мастерскую свою мандолину, и этот прелестный инструмент — Очаровал всех, тем более, что для тех, кто не слыхал его прежде, я играю хорошо. И вечером, когда я играла во время отдыха, а Амелия аккомпанировала мне на рояле, вошел Жулиан и стал слушать. Если бы вы посмотрели на него, то увидели бы восхищенного человека. А я думал, что мандалина нечто вроде гитары, Я не знал, что она поет, а не скрипит. Я и представить себе не мог, что из нее можно извлекать такие звуки. Как это мило. Черт возьми, никогда больше не буду бронить ее. Я тут провел право прекрасные минуты. О, это хорошо. Пусть смеются, если хотят, но уверяю вас, что оно скребет по сердцу. Это смешно. Ага, несчастный. Почувствовал же самая мандалина не имела никакого успеха когда раз вечером я играла у нас перед обществом дамы кавалеров которые во что бы то ни стало должны были говорить комплименты сильный свет открытые жилеты и рисовая пудра разрушали очарование между тем как обстановка мастерской тишина вечер темная лестница усталость располагают ко всему, что есть на свете приятного, смешного, милого, очаровательного. Мое ремесло поистине ужасно. Восемь часов ежедневной работы, переезда, и особенно этот добросовестный усидчивый труд. Ей-богу, нет ничего глупее, как рисовать, не думая о том, что делаешь не сравнивая, не припоминая, не учас. Но и это все не утомляло бы. Если бы дни были длиннее, я стала бы больше работать для того, чтобы вернуться в Италию. Я хочу добиться...